Глава тринадцатая. Возвращенец. Чувствую, как ноги пробивают тонкий лед, но при этом выстреливают по нервам жгутами адской боли. Противогаз наполняется водой, у меня нет понимания верха и низа, я во тьме и ледяной воды, мне страшно, я навалил кучу вузыка, причем еще в полете, но это не главная моя проблема. Я тону. До падения мне хватило ума через сверхусилие отнюдь не сверхчеловека набрать в легкие доступный максимум воздуха. Сейчас я уверенно иду ко дну, и говно в штанах этому только способствует. Ноги коснулись чего-то и дернули меня болью такой, что я чуть не выдохнул. У меня есть максимум минут восемь, прежде чем закончится кислород. Сейчас очень жалею, что не закинул очко от прогресса в выносливость. Неуверенно двигаю руками и пытаюсь грести в сторону... Чего? Да я понятия не имею, где здесь берег. И что мне там делать со сломанными ногами? Ну его нахер! Отращу жабры и останусь тут жить. Сука! Мне так себя жаль! Трачу стремительно тающее время на несмешные смехуёчки в стиле Евгения Вагановича. По куску льда, ушедшему вниз, понимаю, что нахожусь головой к поверхности воды. По смутным воспоминаниям, меня в воздухе не крутило, поэтому ближайший берег сейчас находится слева. Разворачиваюсь налево и начинаю грести прямо. Ака тащит меня на дно, поэтому всплыть не удастся. С сильным сожалением скидываю его, а также рюкзак и подсумки, хотя... Кой же этот черч, подели рюкзак, когда это жизнь моя? Дышать все сложнее. Кислород — он такая штука. Начинаешь ценить, только когда перекрывают. Волочу ноги по дну, на ходу скидываю противогаз, понимая, что в принципе ничего не мешает мне начать всплывать. Начинаю грести вверх, к свежему воздуху и радиационной пыли. Легкие уже начинают гореть, когда вода внезапно, будто бы без переходов, светлеет. Усиливаю натиск, грибу интенсивнее. Лук, зараза, мешается, но его я подниму с собой. Это та штука, без которой точно не выжить в моей ситуации. С АК я определился однозначно. Каким бы он ни был крутым, но после пребывания в воде он потребует чистки. А патроны, которые столько времени проводят в воде, становятся не очень надёжными партнёрами в борьбе за жизнь. И привлекать тварь громкими выстрелами такое себе. И вообще, патроны остались в рюкзаке и в подсумках, от которых я и так избавился. Чувствую, прямо сейчас не сдохну. Успею до воздуха. Грибок, грибок, грибок, грибок, грибок, грибок, грибок, грибок, грибок, грибок, грибок. Серьезно вам говорю, это только выглядит однообразно и грустно. На самом деле это азарт. Надо просто читать с азартом, и все встанет на свои места. Грибок, грибок, грибок, грибок, грибок, грибок, грибок, а, блядь, грибок, грибок, грибок, сука нахуй. По резкому усилению прилегания рукавиц ОЗК к пальцам и ослаблению сопротивления среды, понимаю, что достиг поверхности – а через доли секунды уже вдыхаю потенциально радиоактивный, но такой свежий воздух. На самом деле пыль возле рек и озер оседает, поэтому воздух безопаснее, но есть ключевой момент. Она оседает на поверхности реки. Из той самой поверхности реки, из которой торчит сейчас моя голова. Какого-то хрена я оказался прямо посередине реки. Блядский стыд. Хотя так даже лучше. Не пришлось пробиваться через лед это снаружи он кажется тонким а ты попробуй пробей его из воды холодно вода не канарская это молга, мать ваша прищурился и посмотрел на гэс перевернутый грузовик свисает с края в центральной части гэс намертво сцепившись с кабиной и с ограждением здоровенная четырехлапая страхом удаюбища с уместностью картошки на кусте сирени свисала с краю и пыталась достать одного из пассажиров грузовика продолжающего палить по ней из своей крутецкой бесшумной пушки. «Поделом, сволочи! Проедь вы чуть раньше, я бы уже давно пилил в направлении Казахстана, а не вот это вот всё. Но если в Казахстане обитают подобные анаболиковые монстры, то, может, ну его? Посмотрим. Логика говорит мне, что там должно быть поспокойнее, чем здесь. В общем, я осмотрелся и погреб к острову посреди реки. Надо как-то обсушиться» выплеснуть всю воду из ОЗК и определиться с дальнейшим планом, потому что посреди Молги это получается не очень. Пока я греб к острову, за моей спиной раздался душераздирающий предсмертный вопль. Я развернулся, чтобы посмотреть на итоги неравной схватки, но уже никого не увидел. Только пустой грузовик, свисающий с края. Пожал плечами и погреб дальше. Заниматься плавнием в ОЗК — удовольствие для отдельных извращенцев — но высокая выносливость сейчас здорово выручала. Выполз на берег. Ноги точно сломаны, хотя из-за холода не особо чувствуется боль. Замер и прислушался. Вроде тихо. Начал снимать ОЗК. С трудом стянул перчатки, снял плащ, чулки, а затем посмотрел на то, во что превратились мои ноги. Правая ступня, смотрящая на 90 градусов вправо, зрелище не из приятных. Вытащил из кармана отцовского бушлата аптечку АИ-4, Извлек из нее противоболевое средство, содержащее в себе один широко известный нестероидный противовоспалительный препарат, имеющийся почти в каждой домашней аптечке, или, в первую очередь, покупаемый на случай каких-то непонятных болей, от зубных до мышечных. Проглотил в сухую, но запить нечем. Чистая вода ушла вместе с подсумками и рюкзаком. Начал раздеваться. Скинул бушлат, ватные штаны, аккуратно расшнуровал и стянул кроссовки термобелье, носки, а затем на с голым телом на плащ ОЗК. Пусть дрожу как сука, но обязательно выживу. Полежал чуть-чуть, дав время противоболевому взять власть в организме, а затем согнул спину и на волевых схватился за правую ступню и повернул сучару на положенное место. Больно? Это мягкий либерастический эфемизм по отношению к тому, что я там испытал. Разогнулся и снова согнулся, но на этот раз с миром. Взялся за ножку с целью залечить травму с помощью внутреннего ресурса. Желаете произвести лечение данной травмы? Множественный перелом ступни с вывихом голеностопного сустава. Варианты. Первое. Произвести открытую репозицию с внутренней фиксацией. Шансы на успех 0,0%. Нет необходимых инструментов и расходных материалов. Второе. Произвести полное устранение повреждения за счет внутреннего ресурса. Минус 50 единиц внутреннего ресурса. Третье. Ничего не предпринимать. Сейчас что-то как-то аж по боск жесткий берет. Не то что за лучевую болезнь. Двойка. Щелк. Сустав воткнулся на место, нога перестала болеть и почувствовала себя как новенькая. Что там со второй ногой? Желаете произвести лечение данной травмы? Множественный перелом пяточной кости. Варианты.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 Неужели привезли пивка, и ты, добродушный такой, сидишь и от щедрот потешной барской души сыплешь на меня благами? Знаешь что? Пошел нахуй!» Поднялся на ноги и дрожащими руками начал восстанавливать свое имущество. Вылил из резиновых чулок речную воду, стряхнул подмерзшие капли с плаща, снял и выжил одежду, перед этим отделив замерзшее кусковое говно от труселей, а затем, отбивая яйками мелодию джингл-беллс, пошел собирать валежник. Несмотря на холод, который, к слову, стал ещё жёстче, дотерпел да и насобирал где-то около пятнадцати веток и сложил их в костёр. Три зажигалки, которые я затрофеял у наркоманов в супермаркете, исправно работали, несмотря на солидное время пребывания в воде. Не ожидал от тайваньцев. Руки дрожали так, что если сунуть одно из них в одно известное женское место, можно наладить как минимум приятельские отношения. Костер, разожженный с помощью куска ваты и валежника, разгорелся сначала неохотно, а потом со все большим и большим азартом захватывая ветки. В первую секунду я готов был лечь на него, чтобы наверняка согреться, но пришлось проявить благоразумие и терпение. Утепленные кроссовки заняли почетное место ближе всего к костру. Сверху на них положил носки. Рядом на две ветки поставил отцовский бушлат, а неподалеку разместил ватные штаны. Максимально выжил термобельё и помахал им над костром. Фактура, использованная производителями ткани, предполагала быстрое высушивание, так как это термобельё должно хорошо отводить влагу от тела. Надел подштаники, некоторыми именуемые не иначе, как кальсоны, а затем с удовольствием натянул на себя обтягивающий джемпер, некоторыми именуемый лонгсливом. Лонгслива обтянула тело и подарила невероятное ощущение «всё будет хорошо». Пусть пальцы на ногах отмерзают, но это я сейчас поправлю. Уселся на притянутый поближе к костру плащ УЗК и вытянул ноги к пламени. Жизнь начала сиять позитивными красками. Спустя минут пятнадцать надел подсохшие носки и кроссовки, а затем пошел за валежником. Добавив топливо, проверил ватник. Почти готов. Достал из кармана шоколадку Смуглерс, зубами разорвал обертку и с наслаждением впился в батончик из жирного шоколада и орехов с нугой. Островок тепла в желудке начал согревать не хуже костра. Сижу, зажмурив глаза, грею с теплом костра, стараюсь не думать о не очень выгодном раскладе, а потом слышу шорохи. Открываю глаза. Какой-то высокий мужик в насквозь мокрой и покрытой коркой льда зимней военной форме садится у костра и кладет неизвестный мне модели автомат себе на колени. «Здоров», — приветствовал он меня. «Здоров», — отвечаю я. «Молчим». Я потянулся к бушлату и прощупал его на предмет готовности к ношению. «Не, еще не готов. Дальше молчим. Я пошурудил в костре веткой и добавил топливо». «Ты оттуда?» — указываю отлеющей веткой вверх. «Да», — ответил мужик, неотрывно глядя в пламя. «Ну, больше у меня вопросов нет. Претензий к нему не имею. Они не могли знать, что по в этот момент буду прогуливаться я, и вариантов у них особо не было». «Откуда ехали хоть?» — посмотрел я на мужика. Гладко выбритый, с коротко постриженными черными волосами, кореглазый, с усталым лицом. Лицо славянское, но не без признаков азиатской крови. Он легко может оказаться татарином, но я могу ошибаться. Нос прямой, скулы чуть более выражены, чем у стандартных славян. Челюсть квадратная, лоб высокий, что должно свидетельствовать о признаках не слабого интеллекта, но далеко не всегда это утверждение имеет под собой почву. Форма классическая, мандашкинская. Ну, от того кутерье, который когда-то давно сделал форму, потом ее деятели из Минобороны переделали, потом обвинили Мандашкина. Старая и запутанная история, в общем-то. На торсе бронежилет, причем серьезный такой, правда, не знаю, какой. «Из Капустина Яра», — ответил мужик. «О, круто!» Без особого интереса, ответил я. Да, полигон Капустин-Яр далеко отсюда. Километров пятьсот, может, чуть меньше. А какого хрена забыли в наших ебенях? Без злобы спросил я. Переправа через Молгу нужна была, ответил мужик. Я не особо в географии, сразу скажу. Но неужели за пятьсот километров не нашлось ни одного моста? Не поверил я. Какие там мосты? Вздохнул мужик. «Молгоград — стеклянная поверхность. Ни одного целого моста нет, зато фон зашкаливает. Баратов — частично стекло, частично пепел, но моста больше нет, вообще никакого». «Даже Скатский снесло, не поверил я». «Если ты про второй мост, который якобы не в городе, то его тоже нет», — покачал головой мужик. «Никогда бы, бля, не подумал раньше, что будет проблемой пересечь реку». «И вы решили, что нет лучше места для пересечения Молги, чем Баратовская ГЭС?» — предположил я. «Таков был план, и он почти сработал», — вздохнул мужик. «Если бы не эта твари из города». «Так она к вам прицепилась только в Салакова?» — удивился я. «Да мы бы не доехали, просто до ГЭС прицепись она к нам раньше», — вздохнул мужик. «Эта срань бегает быстрее Зила. Погналась за нами где-то с района свинофермы «Через город мы как-то проехали. Уже похуй было на всех этих жмуров ходячих, лишь бы снять тварь с хвоста. Мы в нее из РПГ-26 два раза попали. Два раза! Сука, я не знаю, как ее убивать. Из танков, если только. Ну где теперь эти танки?» «Какие планы дальнейшие?» — поинтересовался я. «Помощь медицинская нужна?» «Ты врач, что ли?» — не поверил мужик. «Врач-пульмонолог. Погуляйкин Георгий Мартынович» представился я официально. «Здравствуйте, доктор!» шутливо поклонился головой мужик. «Майор военной полиции, Вяз Пауль Аристархович». «Чё, серьёзно, Пауль?» уже не поверил я. «Родители из интеллигенции». пожал плечами Вяз. «В свидетельстве так написано». Ха, бывает же», хмыкнул я. «Так что, помощь нужна?» «Нет, я красиво нырнул, без повреждений», ответил Вяз. «Как и ты». А вот этим я бы поспорил. Ноги облёт расхреначил, за здорово живёшь. Планы какие, если не секрет?» «Да хуй его знает теперь!» Вздохнул Вяз устало. «Командир с секретным приказом сейчас в желудке той твари, поэтому у меня не осталось никаких целей». «А у меня есть кое-какая идейка», — поделился я. «Хочу в Казахстан». «Нахуя?» — не понял Вяз. «Да как бы там плотность населения низкая». «Термоядерными ракетами не удюжили, воздух относительно чистый», — пожал я плечами. «Со жратвой что-нибудь придумаю, но тварей там поменьше, это однозначно». «Во всем ты прав, кроме ракет», — ответил на это Вяз. «Точнее, с ракетами тоже прав, но про воздух страшно ошибаешься». «Это почему же?» — не смог я найти для себя логичного объяснения аргументу Вяза. «Шо ты знаешь про Актау, который был в прошлом известен как город Левченко?» — спросил вместо ответа майор Вяз. «Да только что услышал все, что знаю», — ответил я. «А надо знать, ведь это советское наследие», — покачал головой Вяз. «Не особо важно, что он представлял из себя до апокалипсиса, но важно знать, что в советское время там построили гигантский атомный опреснитель, обеспечивающий весь город водой. А потом казахи достроили еще четыре блока в сотрудничестве с нами». «И теперь ты представляешь, что могло там случиться, когда появились ходячие жмурики?» «Ну, примерно», — неуверенно ответил я, вспоминая про Фукусиму. «Вот это примерно и случилось», — печально улыбнулся Вяз. «Одной из причин, почему мы уехали из Капустино-Яра, где было довольно неплохо, помимо очередного приказа из Центра, являлось и радиоактивное заражение окружающего пространства. Нет там ничего хорошего». «В пустыне радиации и отравлена вода. Тварей, конечно, нет, но они при таких условиях особо и не нужны. Ты там не пройдёшь». «Блядство!» — пробормотал я разочарованно. «Но как быть? Тут тоже с радиацией не сахар вообще». «Мороз жмуриком вообще похуй, как мы могли пронаблюдать», — начал размышлять вслух Вяз. «Поэтому на север идти бессмысленно». В тайге и даже муриков выживать было тяжело, а в свете ядерной зимы... Поэтому на восток идти тоже нет особого смысла. В сторону Москвы вообще не советую. Там население столько было, что страшно представить, кто мог вылупиться. Плюс её не бомбили. А на юге сейчас Хиросима и Нагасаки, прокомментировал я. И что, оказывается, что у нас тут прямо заебись? Вообще-то радиационный фон в ваших краях падает каждую неделю. — Нам в Капустином свежие сводки со спутников передавали, поэтому тут у вас не совсем плохо, — сказал на это Вяз. — А я бы на твоём месте, раз уж остопиздило сидеть в своих ебенях, пошёл бы на побережье Азовского моря, нашёл яхту, если такие вообще есть, прошёл бы через Босфор и начал искать какой-нибудь островок в Средиземном море, чтобы можно было комфортно перезимовать. — Ага, яхту, — криво усмехнулся я. — А сам куда планируешь? «Да не знаю», — пожал плечами Вяз. «Уберусь для начала подальше от этой твари». «Со статистикой как дела?» — поинтересовался я. «Нормально всё», — ответил Вяз. «Мы неплохо почистили знамен с Каджмуриков, поэтому опыта набрались. Ты ж в курсе, что прогресс позволяет повышать врождённые характеристики?» «Конечно», — кивнул я. «Это же написано в описании». «А много кто не знает», — ответил Вяз. — Ладно, слушай, надо как-то выбираться с острова. — Да я б не парился особо, — махнул я рукой. — Тут однозначно лежат припрятанные рыбацкие лодки. — Какой смысл прятать лодки на острове? — не догнал вяз. — Ты что, наших не знаешь? — усмехнулся я. — чтобы не спиздили! Следующее утро. Река Молга. Заебал лёд. «Заебал лёд!» — изрёк я раздражённо, отпихивая льдину пластиковым веслом. «Вон там, в тумане очертания зданий, это Мольск?» — поинтересовался вяз, продолжающий грести веслами. «Ну, тип того», — ответил я. «Только я тебя предупрежу, что к нам в город проникли баратовские мертвяки. Быстрые, разожравшиеся, опасные пиздец!» «После той твари на газ меня хрену ливишь чем-то», — сказал на это майор моск полон сюрпризов», — пробормотал я. Причалили на набережной Мольска. Встречающая делегация состояла из десятка шустрых мертвяков, терпеливо ожидающих нашей высадки на причале. Молниеносная серия выстрелов от вяза, десяток бездыханных тел завалились на брусчатку причала. «Способность какая-то?» — спросил я. «Не, просто так стреляю», — отрицательно покачал головой вяз. «Машинка позволяет». Силен. Уважительно прокомментировал я. «Пойдём, у меня тут квартира недалеко. Там есть что пожрать». «Это не помешало бы», — слегка воодушевился Вяз. «Ты без противогаза рассекаешь, а тут радиация?» Вдруг вспомнил я, что мы оба беззащитны перед пылью. «Я колёса пью специальные, из АИ-4», — ответил майор. «Неплохо помогает». «Недостаточно неплохо, спешу заметить», — сообщил я ему. «Вполне может быть, что ты сейчас с лучевой болезнью рассекаешь». «Ты хуй с ней с болезнью!» — махнул рукой майор. «Тут и без нее есть тысячи причин подохнуть». Технично и аккуратно дошли до коммунистической 21-В, поднялись на второй этаж и вошли в квартиру. «Ну, чувствуй себя как дома, но не забывай, что в гостях!» — впустил я, вязав прихожую. «Разувайся, пожрать сейчас будет, выпить тоже. Пил когда-нибудь вискарь двадцатилетней выдержки». «Сейчас будешь». «Слушай». Вес разулся и прошел в гостиную. «А правда, что водка помогает от радиации?» «Однажды я был на Байкале». Начал я распечатывать банку тушенки. Склонился на берегу и спросил, «А правда, что водка помогает от радиации?» «Знаешь, что он ответил?» «Он ответил, правда». «И тогда я понял, что это был пиздеж чистой воды». «Хе-хе!» «Рассмеялся майор Вес» что, вообще никак не обоснованно?» «Абсолютно точно, как доктор тебе говорю. Что это ничем необоснованный обоснованный пиздёж», — заверил я его. «Нашим только дай повод бухнуть под благовидным предлогом». «Не знал», — почесал затылок майор. «Но после такого купания выпить всё равно лишним не будет. Только не разбивай сейчас мою веру в то, что от простуды алкоголь тоже не помогает». Пришлось придержать коротенький лекбес где слову «пиздёж» уделено аж три строки при себе. Сели, выпили. Вообще пить никому не советую. Алкоголь — самая тупая форма развлечения, придуманная человечеством. Мало того, что ты пеешь, так еще и проблем от него выше крыши. Вся чушь, которую говорят про полезные свойства алкоголя, безосновательный пиздеж из самооправдания слабовольных алкашей. И стресс он снимает только у алкашей, в виду общей безальтернативности. Есть тысячи способов снять стресс, начиная от лопающихся пузырьков упаковочной обертки, заканчивая пусканием фейерверков. Алкоголь — это бесполезный яд. Точка. Водку я, например, терпеть не могу со студенческих времен. И вообще особо не пью. Бывало раньше, раз в месяц-два пивка попью, но даже сам не знаю, зачем это делал. Пару раз в год, по особым случаям, за компанию, как настоящий латентный и слабовольный алкоголик, выпивал чего-нибудь покрепче, но я этим не горжусь. Хотя за последние недели выпил больше, чем за последние два года. Такая вот загадочная душа русского врача. «Слышишь?» Майор Вяз встал с табуретки и тихо подошел к окну. «Слышу. Стрельба. Значит, с этим городом еще не покончено».